Первое сентября. Ох, как же он ненавидел этот день! Однажды даже спросил у Саши. Скажи, какой праздник ты считаешь главным? Новый год или 1 сентября? 1 сентября, не задумываясь, ответила жена. Леонидов, который в школе был далеко не отличником, вовсе не считал, что это праздник. Он страстно ненавидел гладиолусы. Иногда Алексею даже казалось, что у него на эти цветы аллергия. Возвращаясь домой 1 сентября, он тут же начинал чихать. Вазами с цветами была заставлена вся квартира. И больше всего этих, похожих на хлысты, белых, красных, ядовито-желтых, цветочная вакханалия длилась неделю. Саша выбрасывала цветы лишь после того, как они завянут и начнут осыпаться. «Так я храню праздник», — объясняла она. Из всех глупостей, которые говорила жена, Это, по мнению Леонидова, была самая большая. Такая же, как и считать 1 сентября праздником. Этот день мучения детей, которым целых девять месяцев предстоит ходить на свою детскую работу в школу. «Это потому, что ты двоечник», — говорила жена. «Ты никогда не любил учиться». «Скажи, если я поставлю день милиции в табеле о рангах выше Нового года, как ты отреагируешь?» «Милиции больше нет, есть полиция». Вот когда вы окончательно определитесь с названием, я подумаю. А учитель, он всегда учитель, главный человек в жизни каждого. Потому что своими успехами в жизни мы обязаны в том числе и учителям. И поражением тоже. Неучи и неслухи впоследствии оказываются несостоятельными. Готов с тобой поспорить. Скажи, а чего ты добился? По-твоему, я уже должен стать генералом? Разозлился он. «Я была бы не прочь стать генеральшей. У тебя еще есть время». Тогда они с Сашей помирились, но осадочек остался. Обидно, когда жена считает тебя неудачником. В этом году, именно 1 сентября, Алексей встал раньше всех. Сам сварил себе кофе, сделал бутерброды и долго смотрел, как жена заплетает Ксюше косички и начесывает челку. Его никто не замечал. Серёжа уехал в институт. Дамы что-то наглаживали и напомаживали. Вся квартира пропахла духами и лаком для волос. Наконец всё было готово. Оба портфеля, новые платья, прически и огромный букет цветов. Разумеется, гладиолусы. «В этом доме никто со мной не считается», — грустно подумал Леонидов и подошёл к жене. «Саша», — позвал он. «Да». — спросила она, глядя в зеркало на свое отражение и прихватывая заколкой кудрявую прядь волос. — По-моему, так лучше. — Саша, ты могла бы сегодня остаться дома? — Леонидов, ты, должно быть, шутишь? Я же зауч, как я могу? — Без тебя что, главный в году праздник не состоится? — горько спросил он. — Зря язвишь. По крайней мере, на работе я чувствую себя человеком. — А дома нет? — «Дома я чувствую себя ломовой лошадью. Вечно что-то стираю, глажу, готовлю, мою посуду. А я ничего не делаю, только работаю». «Понятно». «Да что тебе понятно?» «Ксюша, ты готова?» – крикнула жена. «Помнишь, ты мне поставила условие. Если ты уйдёшь, то я тоже уйду. Навсегда». «Когда это было?» – наморщила лоб Саша. «В Италии, в аэропорту, когда мы 19 часов ждали рейс на Москву». «Лёша, я уже всё забыла». «А я нет. Если ты сейчас уйдешь, то я тоже уйду. Навсегда». «Нашел время шутить». Жена стала надевать туфли. «Я не шучу», – тихо сказал он. «Я сегодня перееду к маме». «Да езжай ты куда хочешь. Мне некогда. Ты что, не понимаешь?» «Ксюша, да сколько можно копаться? Мы вечером поговорим, Леонидов», – бросила жена, хватая со столика перед зеркалом ключи от квартиры. «Погода сегодня не очень, но будем надеяться, что дождь не пойдет». «Как же я соскучилась по школе!» «Папа, пока!» «Пока!» – вздохнул он. Когда за ними закрылась дверь, он еще какое-то время стоял, прислушивался, потом горько рассмеялся. «Кого я обманываю?» И пошел на лоджию за чемоданом. Вещи Саша уже разобрала и расставала по шкафам. Но самый большой чемодан еще не затолкали на антресоле, где он всегда пылился до очередного отпуска. Алексей намеренно этого не сделал. Решение он принял еще неделю назад – и все чего-то ждал. Возможно, что на него обратят внимание. Но так и не дождался, ведь жена готовилась к новому учебному году. Леонидов, насвистывая, стал бросать на диван свои вещи. Когда он застегнул на чемодане молнию, в Сашиной школе как раз прозвенел первый звонок.